Он насторожился. Локину не нравилось, когда кто-нибудь, кроме Астартес, произносил истинное имя воителя. «Это случилось несколько месяцев назад», — нехотя сказал он. «Я не уверен, что смогу точно вспомнить все подробности». «Очень странно», — сказала она. «А я уверена, что ты можешь наиболее точно воспроизвести те события. Мне говорили, этот рассказ пользуется большой популярностью среди боевых братьев».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 Они же были пришпилены копией особых обетов, принесенных Локином в различные периоды службы. Застоявшийся воздух пропитался запахом масел и порохового дыма. Это было спокойное и уединенное место, а она вторглась и нарушила это спокойствие. Женщина словно осознала свой поступок. — Я могу прийти позже, если тебе сейчас некогда. Э, — Нет, все в порядке. Локин снова уселся на металлический стул.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 Его сразил странный выстрел, настолько мощный, что даже звук его причинял боль. Брат Эдрий упал на колени, а затем повалился на бок. Залп из энергетического орудия пришелся ему в лицо. Белый, пластально-керамитовый сплав его визора и нагрудной брони превратился в рифленый кратер, словно растопленный и снова застывший воск. Второй залп вызвал такую же сильную вибрацию воздуха и разнес дребезги массивный стол рядом с нейровипусом. Третий выстрел опрокинул брата Муриада, и его левая нога оторвалась от тела, словно стебель тростника. Ученые-адепты лжеимператора разработали и изготовили невиданное оружие, которым снабдили элитную гвардию. Они оборудовали их корпуса защитными экранами, искажающими поток света и делающими невидимыми. А внутреннее устройство превращало стражей в беспощадных и неумолимых убийц. Несмотря на полную боевую готовность и осторожность, Локен и все его люди были застигнуты врасплох. Невидимые оказались недосягаемыми для их визоров. Некоторые из них просто стояли в самом зале, поджидая врагов. Локен открыл огонь, и его примеру последовали остальные. Обстреливая все помещение, Локен поразил какую-то цель. Он заметил розоватый туман в воздухе, и что-то упало, перевернув при этом один из стульев. Випус тоже попал в невидимого противника, но прежде слетела с плеч голова брата Таррега. Защитная технология показывала явно лучшие результаты, когда объекты были неподвижны. При малейшем перемещении они выдавали себя, и люди стали стрелять по этим полупрозрачным целям. Локин быстро приспособился и поражал каждое туманное пятно. Он настроил свой визор на наибольшую контрастность, оставив только черно-белое изображение, и так было легче заметить врагов. Резкие контуры на тускло-сером фоне. Он уничтожил еще троих. После гибели некоторые из охранников теряли свойства защиты. Локин обнаружил несколько окровавленных трупов невидимых. Они носили серебристые доспехи затейливо украшенные и расписанные выгравированными надписями и символами. Эти высокие воины напомнили Локину непобедимую кустадианскую гвардию, охранявшую дворец императора на Терре но охранники этого дворца убили сиянуса и его славный отряд был всего в нескольких шагах от их повелителя Неровипуса разъярила высокая цена которую пришлось заплатить его отряду. Вот уж поистине сейчас им управляла рука корабля Он шел первым и расчищал путь к высоким покоям, расположенным позади позиции невидимых Его энергичные действия дали Локасту необходимое пространство для боя, но это стоило сержанту правой руки, раздробленной выстрелом одного из охранников. Локен тоже ощутил прилив злости. Не только Неро, но и все воины его группы были его друзьями. А теперь ему предстояло участвовать в скорбном ритуале. Даже во тьме Улланора победа досталась ему не настолько высокой ценой. Випус опустился на колени и с болезненными стонами пытался стащить искореженную рукавицу с раненой руки. Локен обошел его и свернул в боковой проход, стреляя по неясным теням, старавшимся блокировать его путь. Энергетический удар вырвал из его рук болтер, и капитан потянулся к бедру за цепным мечом. Оружие легко покинуло ножны и с негромким свистом активизировалось. При первом же ударе по окружавшим смутным силуэтам Локин ощутил, что зазубренное лезвие попало в цель. Раздался пронзительный крик, словно из ниоткуда взметнулись кровавые брызги, запятнавшие стены и переднюю часть доспехов Локина. Луперкай! воскликнул он и вложил силу обеих рук в яростные удары. Дублирующие и вспомогательные полимерные связки, расположенные под кожным покровом, и сервоприводы его доспехов тоже заработали в полную силу. Локен нанес подряд три удара, сжимая меч обеими руками. Появилось еще больше кровавых пятен. Послышался протяжный стон, и внезапно из пустоты вывалился влажный красный комок перепутанных внутренностей. Мгновение спустя экран визора мигнул, и на нем появилось изображение обезглавленного тела воина, который все еще брел вдоль стены, обеими руками пытаясь удержать вываливающиеся кишки. Опять невидимая сила толкнула Локина в плечо, бронированный наплечник хрустнул от удара, а сам он едва удержался на ногах. Капитан развернулся и взмахнул мечом. Лезвие встретило сопротивление, и в воздухе разлетелись осколки металла. В пространстве внезапно возник силуэт человеческой фигуры, совсем прозрачный, словно вырезанный из воздуха. Странный образ вздрогнул и стал заваливаться влево. Невидимый, окруженный мерцающим и потрескивающим защитным полем, умирая, появился в поле зрения и успел направить в Локина длинное окровавленное копье. Лезвие отскочило от шлема. Локен рубанул мечом снизу вверх и не только выбил древко из закованных в серебряные рукавицы рук, но и перерубил копье. В тот же момент он пригнулся и так сильно толкнул противника плечом, что тот ударился о стену, разбив хрупкие мозаики. Осколки стекла посыпались на пол. Локен отступил назад. Задыхающийся невидимый с расплющенными легкими и перебитыми ребрами, всхлипывая, попытался вдохнуть в воздух, и сполз по стене, уронив голову на грудь. Локен опустил меч и одним плавным, отточенным движением нанес удар милосердия. Голова врага отлетела в сторону. С гудящим мечом в правой руке Локен медленно повернулся кругом. Пол в зале был залит кровью и усыпан осколками черного металла. Где-то в соседних комнатах продолжали грохотать выстрелы. Локин вернулся немного назад и, звякнув доспехами, левой рукой поднял свой болтер. Позади него появились двое лунных волков, и капитан коротким взмахом меча указал им на вход в колоннаду слева от двери. «Разведать и очистить!» — бросил он в передатчик. Голоса волков подтвердили получение приказа. «Нера! Я в двадцати метрах позади тебя!» «Как твоя рука?» «Выбросил! Она только мешала!» Локин настороженно шагнул вперед. В конце зала, за скорчившимся трупом невидимого, которого он обезглавил, 16 широких мраморных ступеней вели к каменному проему. Он осторожно поднялся по лестнице. Неяркий луч света образовывал на стенах открытого прохода смазанные пятна. Здесь было удивительно тихо. Даже звуки боя, идущего во всех помещениях дворца, казалось, затихали в этих стенах. Локин слышал, как с его цепного меча на каменный пол падают капли крови, оставляя на белом мраморе алую цепочку средов. Он шагнул в проход. Вокруг поднимались внутренние своды башни. Вероятно, он попал в один из самых высоких и массивных шпилей дворца. Метров сто в диаметре и около километра высотой. Нет, гораздо выше. Локин вышел на широкую площадку, вымощенную Ониксом, одну из многих расположенных через равные промежутки по всей высоте башни. Но она оказалась не самой нижней. Перегнувшись через перила, он увидел, что башня уходит в глубину ровно настолько, насколько возвышается над его головой. Он медленно двинулся по периметру площадки, внимательно осматриваясь. Между опоясывающими площадками стены башни были прорезаны широкими окнами, забранными стеклом или другим прозрачным материалом, который отражал сполохи неутихающего боя. Никаких звуков, только мерцающий свет, беспорядочное сверкание выстрелов. Он шел по площадке, пока не обнаружил пролет внутренней винтовой лестницы, идущей вплотную к стене башни. Локен стал подниматься от одной платформы к другой, каждое мгновение ожидая едва заметного колебания воздуха, которое могло выдать присутствие невидимых. Ничего, ни звуков, ни признаков движения, ни света, кроме отблесков снаружи, когда он проходил мимо окон. Пять этажей, потом шесть. Внезапно Локен почувствовал себя обманутым. Вероятно, башня пуста. Эту прогулку и зачистку надо было оставить кому-то другому, а самому возглавить продвижение основных сил десятой роты. Вот только вход на нижний уровень защищался отчаянно. Локен посмотрел наверх и до предела напряг сенсоры наблюдения. Метрах в трехстах выше ему почудилось какое-то движение и слабый след теплового излучения человеческого тела. Нера, Капитан после некоторой паузы послышался голос Випуса. «Где ты находишься?» «У подножия башни. Бой ожесточился. Мы...» Голос прервали помехи и звуки беспорядочной стрельбы. Э, «Капитан, ты еще здесь?» «Докладывай! Упорное сопротивление! Мы в ловушке! Мы здесь!» Связь оборвалась. Но Локин не собирался прерывать свое исследование. Кроме него, в этой башне есть кто-то еще. На самом верху его кто-то поджидает. Предпоследняя площадка. Сверху слышались негромкое поскрипывание и шорох, словно вращались крылья гигантской ветряной мельницы. Локин замер. С этой высоты через широкие стеклянные окна ему были видны весь дворец и верхний город. Океан разноцветного дыма, подсвеченный бесконечными взрывами. Стены некоторых зданий, отражающие огонь, окрасились розовым цветом. Постоянно сверкали вспышки разрывов, и лучи энергетического оружия плясали в ночной темноте. Небо тоже было заполнено огнем, словно в зеркале отражая наземное сражение. Передовой отряд причинил опустошительное разрушение городу Императора. Но нашел ли он вражескую глотку? Крепко сжимая рукоять меча, Локин преодолел последний пролет лестницы. Последняя площадка служила основанием для верхней части башни – обширного купола, образованного лепестками хрустального стекла, соединенными между собой изогнутыми стальными прутьями. На самом верху прутья сходились в одну высокую мачту. Вся эта постройка с легким скрипом поворачивалась то в одну сторону, то в другую, реагируя на беспорядочные вспышки света. В дальнем конце платформы спинкой к окнам стоял золотой трон. Он возвышался на массивном постаменте с тремя золотыми ступенями. Трон был... пуст. Локин опустил оружие, разочарованно вздохнул и шагнул к трону, но тотчас остановился, обнаружив, что находится в зале не один. Слева от входа стояла одинокая фигура. Сцепив за спиной руки, человек наблюдал за происходящим внизу. Человек обернулся. Он оказался пожилым мужчиной в длинном лиловом балахоне. Белые волосы обрамляли тонкое лицо. Блестящие, грустные глаза уставились на Локина. Я презираю тебя, произнес он с явно выраженным старомодным акцентом. Я презираю тебя, захватчик. Я это понял, отозвался Локин. Но сражение окончено. Как я понимаю, вы наблюдали за его ходом и должны это знать. «Империум человечества восторжествует над всеми своими врагами!» — произнес человек. «Да», — ответил Локин. «Абсолютно верно. И это я могу вам обещать». Человек ответил недоверчивым взглядом, словно не до конца понял его слова. «Я разговариваю с так называемым императором?» — спросил Локин. Он выключил и убрал в ножны цепной меч, но продолжал держать болтер направленным на фигуру в лиловом балахоне. «Так называемым?» — спросил мужчина. «Так называемым?» «Ты легкомысленно зубоскалишь в священной обители правителя. Император есть император, истинный спаситель и защитник расы людей. А ты, самозванец, дьявольская...» «Я человек, так же, как и вы», — мужчина презрительно фыркнул. «Ты самозванец, искусственно созданный великан, бесформенный и уродливый. «Ни один человек не стал бы развязывать войну против себе подобных». Человек махнул рукой, указывая на сцену за окном. «Война возникла из-за вашего вероломства», – спокойно ответил Локин. «Вы не захотели нам поверить, не захотели даже выслушать нас. Вы сами навлекли на себя несчастье. Наша задача – снова объединить всех живущих среди звезд людей именем Императора». Мы стараемся установить связи между разрозненными и разобщенными мирами. Большинство людей встречают нас как утраченных братьев, как и есть на самом деле. Вы воспротивились. Вы пришли с ложью! Мы принесли свет истины! Ваша истина — грязный обман! Сэр, истина сама по себе выше морали. Мне жаль, что мы верим в одни и те же понятия, но расцениваем их по-разному. Эти различия и привели к кровопролитию. Пожилой мужчина подавленно сгорбился. Вы могли бы оставить нас в покое. Что? — переспросил Локин. Если наши философии настолько различны, вы могли бы пройти мимо и оставить нас со своими истинами, не прибегать к насилию. Вы этого не сделали. Почему? Зачем разрушать мир? Неужели мы представляем для вас такую ужасную угрозу? потому что истина начал локин выше морали это твои слова но служа своей хваленой истине ты сам становишься аморальным локин с изумлением понял что у него нет нужного ответа он решительно шагнул вперед я требую чтобы вы признали себя моим пленником сэр как я понимаю ты командир спросил пожилой человек я командую десятой ротой Так значит, ты не верховный командующий? А я решил, что это так, раз ты вошел во дворец впереди своих солдат. Я ожидал верховного командующего и сдамся ему и никому другому. Условия вашей сдачи будут обсуждаться. Неужели ты не сделаешь для меня даже этого? Я останусь здесь, пока твой повелитель и господин не придет лично, чтобы принять мою капитуляцию. Пригласи его. Не успел Локин ответить, как между стен башни раздался постепенно нарастающий глухой вой. Пожилой мужчина с исказившимся от страха лицом шагнул назад. Из глубины башни показались 10 черных фигур. Они медленно поднялись через вертикальное отверстие, пронизывающее все здание. Это были 10 воинов Астартес. Голубое пламя двигателей их прыжковых ранцев с гудением рассекало воздух. Все воины были одеты в черные с белым доспехи. Первая рота — отделение катуланских налетчиков, штурмовая группа ветеранов. Первыми входят, последними уходят. Один за другим они приземлились на краю круглой площадки и выключили двигатели своих ранцев. Калус Экадон, капитан катуланцев, из-под лобья взглянул на Локена. — Примите поздравления от имени первого капитана Локин. Вы обошли нас на всех направлениях. «Где первый капитан?» — спросил Локин. «Внизу, заканчивает зачистку», — ответил Экаддон и включил передатчик. «Говорит Экаддон, отделение катуланских налетчиков. Мы захватили лжеимператора». «Нет», — твердо возразил Локин. Экаддон снова взглянул на него. На черной маске его шлема жестко, без бликов, выделялись линзы визоров. Он слегка поклонился. «Мои извинения, капитан». Насмешливо произнес он. «Почести и пленник, несомненно, принадлежат вам». «Я не это имел в виду», — возразил Локин. «Этот человек требует, чтобы его капитуляцию принял лично верховный командующий». Экаддон фыркнул, а несколько его людей рассмеялись. «Этот мерзавец может требовать все, что угодно, капитан», — сказал Экаддон. «Но его ожидает жестокое разочарование». «Мы разрушаем древнее государство, капитан Экаддон». Решительно произнес Локин. Неужели нельзя проявить некоторое уважение к свершению подобного рода? Или мы варвары? Он убил Сиянуса! воскликнул один из солдаток Каддона. Да, это так, согласился Локин. Но неужели мы должны убить его в ответ? Разве император дославиться Его имя, не учил нас проявлять великодушие по отношению к врагам? Императора дославится Его имя нет сейчас с нами. Ответил Экаддон. Если его нет в наших душах, сказал Локин, то мне страшно за будущее нашего похода. Несколько мгновений Экаддон молча сверлил Локина взглядом, но затем приказал своему помощнику передать донесение кораблям флотилии. Локин был совершенно уверен, что Экаддон пошел на попятную не из-за того, что был убежден его словами о высоких принципах. Экадон, командир штурмовой группы первой роты, был заслуженным и уважаемым воином, но Локин, как капитан роты, превосходил его по рангу. «Сигнал воителю передан», — обратился он к пожилому мужчине. «Он придет сюда? Скоро?» — нетерпеливо спросил тот. «Для вашей встречи потребуются кое-какие приготовления», — бросил Экадон. Минуту или две они ожидали ответного сигнала. Боевые корабли космодесанта оставили светящиеся инверсионные полосы, мелькнув мимо окна. Свет огромных машин заставил побледнеть южную часть неба, а затем стал медленно исчезать вдали. Локин задумчиво наблюдал, как по круговой площадке движутся скрещенные тени. И тогда его осенило. Внезапно стало ясно, почему пожилой мужчина так настойчиво требовал прихода верховного командующего. Локин поднял болтер на уровень пояса и ринулся к подножию пустого трона. Что ты собираешься делать? спросил старик. Где он? воскликнул Локин. Где настоящий? Или он тоже невидим? Назад! Закричал мужчина и бросился на перерез Локину. Раздался громкий хлопок. Грудная клетка старика лопнула и взорвалась кровавыми брызгами. Обрывки горящего шелка и осколки металла полетели в разные стороны. Старик покачнулся и замер на краю платформы. Остатки одежды на нем вспыхнули ярким пламенем. Через мгновение он, раскинув ноги и руки, камнем полетел вниз к самому подножию башни. Экадон опустил свой болт-пистолет. «Никогда еще не приходилось убивать императоров!» — со смехом произнес он. «Это был не император!» — завопил Локин. «Ты глупец! Император все это время был где-то поблизости!» Он уже подошел к пустому трону и протянул руку, чтобы взяться за один из золотых подлокотников. В центре сидения появилось странное пятно света. Оно было почти идеально круглым, но не настолько, чтобы образовать вокруг себя правильные тени. «Это ловушка!» — именно эти два слова собирался произнести Локин, но не смог. Золотой трон задрожал и изверг из себя чудовищную волну невидимой энергии. Это было похоже на выстрел орудий гвардии невидимых, только в сотни раз мощнее. Ударная волна разошлась во все стороны и сбила с ног Локена вместе с воинами Катулана, как порыв ураганного ветра вбивает в землю стебли пшеницы. Стеклянные панели купола разлетелись на миллионы радужных осколков. Большую часть катуланцев просто сдуло, и они вылетели из башни вместе с осколками окон. Одного из них швырнуло на стальной пруд. Воин вылетел в ночь со сломанной спиной и стал падать, словно сломанная кукла. Экадон в полете сумел вцепиться в другую перекладину. Он удержался, обхватив опору пластальными пальцами перчаток, а ноги и тело под напором энергетического потока горизонтально повисли снаружи. Локин находился слишком близко к подножию трона, чтобы ощутить полную силу удара, но и он плашмя растянулся на полу и заскользил к краю площадки, прямо к открытому проему, оставляя своими белыми доспехами глубокие царапины на ониксовом полу. Несмотря на все усилия, ему не удалось остановиться. Ударная волна оказалась настолько сильной, что его, словно сухой лист, перенесло через отверстие в полу и швырнуло в противоположный край. Руками он сумел схватиться за кромку платформы, а ноги болтались над глубоким колодцем. Локин удержался на площадке благодаря страшной силе, прижавшей его к краю, и своим собственным отчаянным стараниям. Едва не теряя сознания от ужасного удара, он все же смог удержаться. Прямо перед ним на полу возникло зеленоватое мерцающее свечение. Луч телепортации быстро разгорелся, стал непереносимо ярким, а затем плавно погас, оставив после себя божество. Бог был настоящим гигантом. Он также возвышался над любым из Астартес, как сами они возвышались над обычными людьми. Его доспехи сияли белым золотом, словно солнечный луч на рассвете дня, и были изготовлены руками лучших ремесленников. Множество разнообразных символов покрывало поверхность брони, но главным из них было изображение открытого глаза, расположенное в центре нагрудной пластины. За спиной величественной и устрашающей фигуры развивался белый плащ. Над доспехами виднелось ничем не защищенное лицо. Совершенная в своей красоте, безупречная в каждой малейшей черточке. Прекрасное лицо. Невыносимо прекрасное. Одно мгновение Бог стоял непоколебимо, окруженный сиянием своего могущества, но не двигался и не поднимал головы. Затем в его правой руке вздрогнул штурмовой болтер, и снаряд устремился к источнику убийственного излучения. Один выстрел. По башне прокатилось эхо разрыва. Сдавленный крик в беспорядочном шуме был едва слышен, а затем внезапно шум резко стих. Стена смертоносной энергии улеглась. Ураган затих. Осталось только редкое позвякивание стекол, падавших теперь на пол. Экадон, не испытывавший уже давления, всем телом прильнул к раме выбитого окна. Не выпуская стальной опоры, он забрался внутрь и встал на ноги. «Мой господин!» — воскликнул он, шагнув на платформу, и тотчас опустился на одно колено, склонив голову. Едва исчезло давление, Локин понял, что больше не сможет удержаться на краю платформы. Руки стали скользить по гладкому ониксу пола, не находя никакой зацепки. Он почти сорвался, но мощная рука схватила его за запястье и подняла на площадку. Локен, не в силах сдержать дрожь напряжения, перекатился на бок и взглянул на противоположную сторону, где стоял золотой трон. Теперь на его месте дымились развалины. Посреди искореженных золотых пластин и обугленных деталей, выпрямив спину, сидел дымящийся труп, скаля зубы почерневшего черепа. На половину сгоревшие руки все еще сжимали витые подлокотники трона. Вот так я поступаю с тиранами и обманщиками. Пророкотал низкий голос. Локин поднял взгляд на возвышающегося над ним бога. Луперкаль. Только и смог он пробормотать. Божество улыбнулось. Можно опустить формальности, капитан. Прошептал хорус. Могу я задать тебе вопрос? Заговорила Мерсади Олитон. Локин снял с крючка одежду и стал натягивать на себя. Конечно. Разве мы не могли оставить их в покое? Нет. Спроси о чем-нибудь другом. Хорошо. Какой он? Какой кто? Переспросил Локин. Хорус. Если ты спрашиваешь, значит ты с ним не встречалась, заметил он. Нет, я не встречалась с ним, капитан. Я ожидала аудиенции. Но все же, что ты думаешь о Хорусе? «Я думаю, что он воитель», — твердо сказал Локин. «Я думаю, что он повелитель лунных волков, и избранный представитель императора, дославится да его имя во всех его начинаниях. Он первый и достойнейший из всех примархов. И еще я думаю, что простым смертным не подобает произносить его имя без надлежащего уважения и титула». «Ох!» — воскликнула она. «Прошу прощения, капитан, я не хотела». Уверен, что не хотела, но он воитель Хорус, а ты летописец, не забывай об этом.